э л н а т и в е р н а н Их тошнило от общества друг друга. Поэтому, когда Милда х а н с о н предложила каждому из них по комнате в своем фермерском доме, да, именно по отдельной комнате, слезы тоски навернулись на глаза Эльната. Его горло сжалось так сильно, что он не мог вымолвить ни слова. в е р н о н о пришлось собрать в кулак всю волю, чтобы отказаться от предложения. Миссионерские правила и президент всегда настаивали на общей комнате. Они не могли покидать компанию друг друга на срок больше, чем того требовало пребывание в туалете. Ибо если бы один из них поддался искушению, другой оказался бы рядом, чтобы засвидетельствовать проступок, а затем написать о нем президенту своего района или даже позвонить ему в случае экстренной ситуации. Тем не менее, в одной из комнат стояло две кровати, и местоположение дома было идеальным. Он находился вне резервации и всего в миле от поселка. Господь предусмотрел кровати, стоящие не рядом, а в разных концах комнаты. Миссис Хансен была вдовой, которая сдавала свои поля в аренду и теперь жила одна. Она сказала, что накормит их. При этих словах оба склонили головы. Помимо того, что они испытывали благодарность, у них кружилась голова от голода. В тот вечер на их тарелках оказались блины, а рядом с ними бекон. Миссис Хансон, с головой сидящей на плечах практически без шеи, излучающая благородное сияние и гордая собой, наблюдала, как они едят. Они едва дышали. Они были так голодны, что чуть не задохнулись от нетерпения. В ее взгляде читалась жалость, и она медленно покачала головой. Ее волосы были собраны в маленький пучок, з а к о л о т ы в форме вопросительного знака. В любом случае, что они вообще такое? И что у них за религия? Она бы их выслушала. В ту ночь Эльнат лежал поперек маленькой комнаты, по крайней мере в десяти футах от Вернана. Это было чудесно. Милда разрешила им взять по два с т е г а н а о д е я л о каждому, а поверх одеяла они накинули свои зимние пальто. Им было тепло, пожалуй, даже слишком тепло, но они знали, что к утру от дров, которыми Милда щедро кормила печь, останется лишь пепел и едва тлеющие угли, и холод пронзит их. Несмотря на усталость и, что еще более важно, на изнуряющее негодование, Эльнат не спал. он боролся с желанием сделать судьбоносный звонок епископу Дину Пейво. Он не хотел доносить на своего брата «в господи», но не мог допустить, чтобы его моральное падение продолжалось. Во время очередного миссионерского посещения ранчо Пайпстоунов — он посещал его несколько раз — Вернан, извинившись, сказал, что ему надо сходить в уборную. Внутри дома Эльнат продолжил приводить Луису Пайпстоуну множество замечательных доказательств своего знания священного писания и интересных преимуществ своей религии. Он прекратил беседу только после того, как заявил, что его религия — единственная, возникшая в Америке. Обычно, говоря это, он получал в ответ одобрительную улыбку, независимо от того, соглашался просвещаемый принять крещение или нет. Но обладающий бычьим телосложением мужчина крепко сжал губы, и наклонился вперед, сердито глядя из-под лобья, как будто собирался наброситься на собеседника. Эльнат, заикаясь, что-то промямлил и умолк. После долгого молчания лицо Луиса подобрело, и он одарил Эльната удивительной улыбкой Херувима. — У нас здесь своя религия, — сказал он. — Даже есть наше собственное п и с а н и я Только они больше походят на разные истории. — Конечно, — скривился Эльнат, — мы знаем, какой хваткой вцепился в эти края п а п римский. — Конечно, здесь все католики. — Но я не это имел в виду, — пожал плечами Луис. — Ну тогда... — Эльнат смутился. Ему пришло в голову, не добрался ли сюда первым какой-нибудь сумасшедший святоши из числа евангелистов, выражающих свой религиозный пыл бешеным возбуждением и вхождением в транс. — Как я уже сказал, у нашего племени есть собственная религия, — продолжил Луис. — Мы благодарны за наше место в мире, но мы не поклоняемся никому выше, чем... За этими словами Луис указал в окно на тускнеющее небо, на застывшие облака, на солнце, растворяющееся в пелене слоистых облаков. Сарай тоже попал в поле зрения, и именно тогда Эльнат увидел Вернона, выходящего из сарая, вместо уборной. Отсутствие Вернона было недолгим. Ему едва ли хватило времени, чтобы совершить наихудший грех, хотя Эльнат был почти уверен, что целью Вернона была именно девушка, которую они видели верхом во время парада. Он начал смеяться, отчасти от удивления проделка Вернона, а отчасти потому, что подумал, будто Луис шутит насчет своей собственной религии. Во что бы там ни верили индейцы, Эльнат был почти уверен, что р е л и г и и это назвать нельзя. Он думал, что Луис тоже начнет смеяться и будет впечатлен тем, что на этот раз Эльнат уловил его невозмутимый юмор. Но вместо этого глаза Луиса загорелись мрачным огнем, и он одарил собеседника зловещим взглядом. Последовала тишина. Даже сейчас у Эльната еще п о с а с ы в а л а подложечкой. И он подумал, что люди в этой резервации были теми самыми ламонийцами давних времен, которые затем превратились в цивилизованных нефийцев, как утверждал Вернан. Тишина царила до тех пор, пока Вернан не вернулся. — Нам лучше уйти, старейшина Вернан, — произнес Эльнат резким от волнения голосом. Теперь, словно для того, чтобы помучить его, — раздалось царапание мышей и какие-то шорох и писк, а потом снова царапание. Звуки казались воплощением мыслей, запертых в его мозгу. Они метались из стороны в сторону за стенками его черепа. Он боролся изо всех сил. С одной стороны, он был почти уверен, что если бы ситуация изменилась на противоположную, а этого не могло произойти никогда, Вернон бы его выдал. Он не стал бы сомневаться. Он испытывал к Эльнату еще большую ненависть, чем та, которую Эльнат испытывал к нему. Хотя нет, не совсем ненависть. Это слово, как его учили, было порочным. Что угодно, только не ненависть. Просто у него не было любви. Да, ему не хватало любви. Но именно по этой причине он не мог решиться. Действительно ли он, Эльнат, беспокоится о душе в е р н а н а Или он просто хочет избавиться от в е р н а н а чтобы получить нового компаньона? И пойдет ли донос на пользу Вернону? Его компаньон будет опозорен. Деньги, которые сэкономили родители в е р н а н а и деньги, которые сэкономил сам в е р н а н чтобы отправиться в эту миссию, будут потрачены впустую. Не так-то просто пережить проваленную миссию. Отправка домой может серьезно повредить репутацию Вернона в обществе, возможно, на всю жизнь. но если душа Вернана действительно в опасности, она будет страдать целую вечность. Мысли Эльнато путались, кружились, затем застревали между различными предполагаемыми вариантами. Потом к нему подкралась идея, облеченная в чувство. э л ь н а т у захотелось прогнать неприятное ощущение, вызванное этой идеей. Он не хотел, чтобы она его волновала, но ее присутствие продолжало будоражить. Это казалось невероятным. Но, наконец, когда он погрузился в беспамятство, слова все-таки сформировались. Предположения, написанные на меловой бумаге, постоянно стирались. Но одно предложение задержалось — поговори об этом с Вернаном. Эльнат вздрогнул, пробуждаясь. Обращение к епископу было четким правилом, и ни одно из существующих правил не предлагало п о г о в о р и со своим компаньоном. С другой стороны, никакое правило этого не запрещало. И все же сделанное в е р н о н о м носило столь личный характер, что к нему невозможно было отнестись однозначно. Какие слова использовал бы Эльнат, чтобы заговорить с в е р н о н о м на эту тему? Как это можно говорить так прямо? Никто никогда не учил его, что беседовать с другим человеком о личных делах — грех, но это казалось ему грехом. Ощущения, которые он испытывал, были похожи на симптомы болезни, н а з ы в а е м ы й душевным волнением. Ему и Вернону придется признать это унизительное состояние. Эльнату прежде доводилось давать показания, но теперь дело обстояло совсем иначе. Он никогда не разговаривал так ни в своей семейной, ни в церковной жизни, а тем более с немногочисленными друзьями. Он разговаривал с Господом в наглухо запертой комнате своей души. глубоко сокрытый свет к о т о р ы й был окружен крепостными стенами его сердца. Душа была местом, куда был закрыт доступ другим человеческим существам, в особенности имеющим облик в е р н а н а